Глава девятая. Несколько недель спустя Флоренс приехала на работу и стояла в лифте, двери которого уже должны были закрыться, как вдруг Саймон просунул руку, чтобы их придержать. Увидев её, он на мгновение заколебался, словно жалея, что поспешил. И тут Флоренс поняла, почему. С ним была Ингрид. «Здравствуй, Флоренс. Как дела?» Саймон, видимо, пришёл в себя от неожиданной встречи. «Всё хорошо, спасибо». Ингрид улыбалась. Она явно ждала, что её представят. «Отлично. Ты знакома с моей женой? Флоренс — это Ингрид Торн. Ингрид — это Флоренс Дероу, одна из наших самых перспективных ассистентов». «Очень приятно». Ингрид крепко пожала ей руку. Она, похоже, не вспомнила их встречу у кабинета ортодонта. «Надо же, у меня есть точно такая же блузка». «Правда?» Флоренс покраснела. Она купила ее, увидев на одном из фото Ингрид. Саймон откашлялся и ответил на вопрос, который никто не задавал. «Кстати, Ингрид пришла сюда на встречу с твоей коллегой, Амандой Линкольн». «С Амандой?» «Я дал ей почитать рукопись Аманды, и она решила, что ее вполне можно экранизировать. Пробует свои силы в продюсировании». «Рукопись Аманды? А ты разве не слышала? Форестер только что приобрел права на ее первый роман». «Аманда написала роман?» Флоренс почувствовала, что скользит в темноте и не может найти опору. «Это блестящая сатира на нравы верхнего Иссайда», поделилась впечатлением Ингрид. «Ужасно смешно. И мастерски прописанный сюжет». Флоренс сделала мысленную заметку. Перестать говорить мастерски. Саймон нежно обнял жену за талию, но тут же резко убрал руку. Лифт прибыл на этаж Флоренс. Она подошла к дверям, и нетерпеливо ждала, когда они откроются. «Удачи!» — глухо сказала она, выходя. «Спасибо!» — живо откликнулась Ингрид. А Саймон в тот же самый момент крикнул вдогонку. «Так держать!» Флоренс сразу прошла в туалет и заперлась в кабинке для инвалидов. Включила горячую воду, подставила обе руки под обжигающую струю и держала их так, пока кожа не покраснела. «Роман Аманды? Какой ещё к чёрту Роман?» Она посмотрела в зеркало, но на глаза навернулись слёзы. "Не смей", приказала она отражению и приложила к лицу горячие ладони. Когда она убрала их, слёзы уже высохли, и ей даже удалось улыбнуться. Так-то лучше. Она не сразу пошла к себе, а заглянула к Люси, которая сидела, сгорбившись, перед экраном компьютера и просматривала фотографии собак на сайте "Ищу хозяина". "Просто сделай это, если хочешь", сказала Флоренс встав позади неё. Люси подскочила на стуле и прижала руку к сердцу. «Господи, как ты меня напугала! Серьёзно, почему бы тебе не взять кого-нибудь?» Люси посмотрела на Флоренс, как будто та предлагала ей что-то противозаконное. «Нет-нет, я не могу. Я слишком много работаю, это будет неправильно». Флоренс покачала головой. Она никогда не понимала людей, которые отказывают себе в том, что хочется. Её-то проблема в том, что она всегда хотела недоступного. «Ты слышала про роман Аманды?» Люси кивнула. «А мне почему не сказала?» «Подумала, это тебя может расстроить». Люси не собиралась становиться писательницей, но знала о планах подруги. «Расстроить меня?» — воскликнула Флоренс. «Почему это должно меня расстроить? Поверь, это не та книга, которую я хотела бы написать», — сказала она уверенно, хотя по-прежнему не знала никаких подробностей. «Нет, конечно, нет. Она такая банальная». «Правда?» — взволнованно спросила Флоренс. «А ты её читала?» «Нет, она у Сэма. У придурка Сэма или у рыжего Сэма?» «У рыжего». Флоренс помчалась на поиски Сэма, и тот пообещал прислать ей рукопись по электронной почте. «На самом деле весьма неплохо», — сказал он. «Да, я слышала», — ответила она сухо. Весь день Флоренс читала рукопись, И закончила только к десяти вечера. Агата ушла несколько часов назад. На этаже вообще уже никого не было. Флоренс выключила компьютер, но собираться не спешила. Сам оказался прав. Роман был неплох. Даже хуже. Он был хорош. Флоренс крепко прижала ладони к глазам. «Нет, это просто несправедливо. Аманда, у которой и так всё есть, теперь станет ещё и состоявшимся автором». Получит то, о чём Флоренс мечтала больше всего на свете? Будет работать с Ингрид Торн?» Она представила, как Ингрид и Аманда мило беседуют за рабочим обедом. болтает об искусстве и вдохновении, о чёртовом Брайхте. «А что есть у Флоренс? Крошечная комнатка в дерьмовой квартире в Астории? Наставница, которая предпочитает говорить с ней о своей Доуле, а не о немецких драматургах?» «Одна ночь с Саймоном Ридом, который, вероятно, предпочёл бы, чтобы этой самой ночи никогда не было?» Мысль чем-то зацепила Флоренс. Предпочел бы, чтобы этой ночи никогда не было». На её лице расползлась улыбка. Оглядев пустой офис, Флоренс рассмеялась. Как она раньше не сообразила. Конечно, Саймон хотел бы, чтобы этой ночи не было. Но она была. Он знал это, и Флоренс знала. Почему она сразу не поняла, какие возможности это открывает? Почему позволила ему считать, что ею можно вот так распоряжаться? Почему сама так считала? Бедняга Саймон потерял всё своё преимущество, когда положил руку ей на бедро в том грязном баре. Если он может опубликовать роман Аманды, то сможет опубликовать и её книгу. Она заставит его это сделать. Соберет все свои рассказы, это и будет её рукопись. Да, добиться публикации путём шантажа не лучший вариант, но в жизни вообще нет ничего идеального. Вы же не выбрасываете выигрыш на лотерейный билет только потому, что он немного запачкался в вашем кошельке. Флоренс заторопилась домой. До трех ночи она вносила мелкую правку в тексты, написанные в Гейнселе. Читая их впервые с тех пор, как благодаря Аманде она убедилась в собственном невежестве, Флоренс по-прежнему замечала недостатки но теперь видела и ещё кое-что, что упускала раньше. Неподдельную радость, с которой они писались. Часы тогда пролетали как минуты. Изначально она хотела стать писательницей, чтобы все узнали, Флоренс Дэроу — гений. Но в те годы в Гейнсвилле ей больше всего нравилось то внезапное ощущение, что она вовсе не Флоренс Дэроу. На короткое время, сидя перед компьютером, она забывала своё «я» и становилась тем, кем хотела. Это была поразительная мысль. Если удастся справиться с задачей, пожить чужой жизнью, то и собственная будет, наконец, чего-то стоить. Следующий день выдался холодным и солнечным. В 9.30 до начала утренних планерок Флоренс поднялась на лифте к кабинету Саймона и спросила, может ли он ее принять. Его помощнице Эмили это, похоже, не понравилось. Она была милая, Именно она пыталась разговорить Флоренс и Люси в тот первый вечер в рыжем жаворонке, но, как и большинство помощниц, связывала свою значимость с авторитетом босса. Тем не менее, она заглянула в его кабинет, а когда вернулась, сказала Флоренс, что там может войти. «Итак, Флоренс, чем обязан такой чести?» — спросил он, вытягивая перед собой руки, как фокусник, которому нечего скрывать. Флоренс сказала ему о своих рассказах и протянула распечатанные утром страницы. «Раз уж вы принимаете заявки из нашего стоила Саймон положил стопку на стол и аккуратно её поправил. Казалось, он испытал облегчение, узнав причину её визита. «Прекрасно. Я постараюсь посмотреть в эти выходные, уже в предвкушении». Флоренс на мгновение остановилась перед его столом, не зная, что делать дальше. Они молча улыбнулись друг другу. «Ну ладно», — сказала она и вышла. В ту ночь Флоренс не могла уснуть. Она станет настоящим автором. Её опубликуют. Все выходные она представляла себя на вечеринке в красивой квартире с окнами до полу, старинными коврами и вазами. Все хотят с ней поговорить. Она одета в чёрное платье, мягкий свет ламп мерцает на её щеках, играет джаз. За окнами зима. Флоренс любила зиму. Трудно было представить себе что-то более непривычное для Флориды. Ей нравилось выходить на улицу, укутанной в несколько слоёв одежды, и видеть, как дыхание превращается в пар. «Душа твоя явилась», — говорил в таких случаях пастор Дак, хотя температура в Порт-Орендже редко опускалась ниже десяти градусов тепла. В понедельник она вновь пошла к Саймону, но Эмили сказала, что он на совещании. Флоренс вернулась к своему рабочему столу, тщетно пытаясь хоть на чём-то сосредоточиться. Наконец, в пять вечера в её почтовый ящик упало письмо. Флоренс быстро пробежала его глазами. «Есть кое-что интересное». Ты талантлива, но тебе пока не хватает жизненного опыта. Найди свою историю». Флоренс перечитала письмо еще раз, уверенная, что что-то пропустила. Но больше ничего там не было. Он ей отказал.